«Ведь всего три месяца назад мы прибыли сюда. Ты считал, что твой долг ехать к армии, я, что мой долг не оставлять тебя в эти дни. Не знаю, верил ли ты в возможность успеха. Что касается меня, то я считал дело проигранным окончательно. С тех пор прошло всего три месяца». Он замолчал. «Да, огромная работа сделана за это время» и сделано недаром, Что бы ни случилось в дальнейшем, честь национального знамени, поверженного в прах в Новороссийске, восстановлена. Героическая борьба, если ей суждено закончиться, закончится красиво. Нет, о конце борьбы речи теперь быть не может. Насколько три месяца назад я был уверен, что эта борьба проиграна, настолько теперь я уверен в успехе. Армия воскресла, она мала числом, но дух ее никогда не был так силен. В исходе кубанской операции я не сомневаюсь. Там, на Кубани и на Дону, армия возрастет и численно. Население сейчас с нами, оно верит новой власти. Оно понимает, что эта власть идет освобождать, а не карать Россию. Поняла и Европа, что мы боремся не только за свое, русское но и за ее европейское дело. Нет, о конце борьбы сейчас думать не приходится. Молча слушал я слова друга и помощника. Огромная работа сделана нами. Три месяца тому назад, прижатая к морю, на последнем клочке родной земли умирала армия. Русский народ отверг ее. В ней видел он не освободителей, а насильников — Европа отвернулась от нас, готовая видеть во власти захватчиков России власть, представляющую русский народ. Казалось, конец неизбежен. Теперь наши войска победоносно двигаются вперед. Воскресшие духом, очистившись в страданиях, русские полки идут, неся с собой порядок и законность. Новая власть пользуется доверием народа. Ее лицо для него открыто. Мир, забывший был нас, вновь нас вспоминает и борьба горсти русских патриотов начинает приобретать значение крупного фактора международной политики. Да, это так. Но как ничтожен маленький клочок свободной от красного ига русской земли по сравнению с необъятными пространствами, залитой красной нечистью России, как и по сравнению с теми, кто ограбил несметные богатства нашей Родины. Какое неравенство пространства силы, средств между обеими сторонами. Редеют ежедневно наши ряды, раненые заполняют тыл. Лучшие опытные офицеры выбывают из строя их заменить некем. Изнашивается оружие, истекают огнеприпасы, приходят в негодность технические средства борьбы. Без них мы бессильны. Приобрести все это нет средств. Наше экономическое положение становится все более тяжелым. Хватит ли сил у нас дождаться помощи? Придет ли эта помощь, и не потребуют ли за нее те, кто ее даст, слишком дорогую плату? На бескорыстную помощь мы рассчитывать не вправе. В политике Европы тщетно было бы искать высшие моральные побуждения – этой политикой руководит исключительно наживо доказательства этому искать недалеко всего несколько дней назад но на уведомление мое о том что для прекращения подвозов большевистские порты черного моря военной контрабанды я вынужден поставить у советских портов мины командующие союзными английским и французским флотами против этого протестовали телеграфно уведомив меня что эта мера излишняя, раз они запрещают кому бы то ни было торговлю с советскими портами. Через четыре дня радиостанция нашего морского ведомства приняла радиограмму французского миноносца капитан Барикс, отправленную, по-видимому, по просьбе Одесского союза кооперативов следующего содержания. Пароход имени Разборчева отойдет 5 августа в Геную с четырьмя тысячами тонн хлеба, Высылайте пароход с медикаментами, грузовыми машинами и хирургическими инструментами. Подпись «Рандони». Что по рукой тому, что, используя наши силы, те, кому мы сейчас нужны, не оставят нас в решительную минуту? Успеем ли мы до то ли достаточно окрепнуть, чтобы с собственными силами продолжать борьбу? Темно будущее, и лучше не заглядывать в него. Выбора нет. Мы должны бороться, пока есть силы. 11 июня 1923 года. Сремские карловцы.